Глава 11. Возражение как часть переговоров Как мы уже убедились, возражение — всего лишь закономерная часть общения. Говоря точнее, это часть переговоров, так как почти любое деловое общение является переговорами. Навык работы с возражениями — это один из инструментов, используемых в ходе переговоров. Так что его не стоит рассматривать отдельно от понятия «переговоры», также как не стоит рассматривать ухо как отдельную и независимую от человека часть. Если заглянуть в толковые словари, то можно встретить следующее определение слова переговоры. Переговоры обмен мнениями для выяснения условий какого-нибудь соглашения. Толковый словарь русского языка. Переговоры обсуждение с целью заключения соглашения между кем-либо по какому-либо вопросу. Малый академический словарь. Переговоры, обсуждение каких-либо вопросов между официальными сторонами с целью выяснения позиций сторон и заключения возможного договора. Большой толковый словарь русского языка. Я дам другое определение, которое с моей точки зрения точнее отражает суть как переговоров, так и работы с возражениями в том контексте, который я описал в предыдущих главах. Переговоры. это процесс соглашения между двумя или более сторонами с целью получения выгоды, где каждая сторона имеет право отказаться от соглашения. Прослушайте внимательно еще раз. Переговоры – это процесс соглашения между двумя или более сторонами с целью получения выгоды, где каждая сторона имеет право отказаться от соглашения. Каждая сторона имеет право отказаться от соглашения. А значит, все участники признают право другой стороны иметь свое мнение и даже отказаться от соглашения, если оно неприемлемо. И именно здесь заложен секрет уважения и эффективности. Если вы признаете право клиента, вообще любого другого человека, иметь свою точку зрения, то она не вызывает в вас отрицательных эмоций, вы можете сохранять хладнокровие и трезвый взгляд на ситуацию. Можете спокойно и искренне интересоваться причинами такой позиции, не вызывая раздражения у своего оппонента, аргументировать, не цепляясь за желаемый результат, и, как ни странно, именно поэтому ваши шансы договориться будут максимально высоки. Это настолько же просто понять, насколько сложно сделать. В жизни эмоции возникают без нашего желания и порождают стремительную ответную реакцию в виде решений. Принципы, как это работает. Навык работы с возражением – это инструмент любого общения, переговоров. Переговоры – это процесс соглашения между двумя и более сторонами, где каждая сторона имеет право отказаться от соглашения.